Глава тридцать третья Я вернулся домой, где ждала Катя. Все плохо, да, Ром?» — спросила она с порога. Все в порядке», — улыбнулся я ей, притягивая к себе и целуя. Навряд ли она мне поверила, но выпытывать не стала. «Ты собрала вещи?» — спросил я, пытаясь отвлечься. «Собрала». Катя снова потянула пальцы в рот, и я зарядил ей по рукам. «Ай!» — вскрикнула она. «Что ты как маленькая?» — возмутился я. «Имею право грызть ногти. У меня стресс». Девушка показала язык и, виляя попой, пошла в сторону кухни. «У меня тоже», — буркнул я, рассматривая ее фигуру в одной моей рубашке. Она принципиально не носит штанов дома, чтобы я каждый раз облизывался. Понимаю, что это чистой воды провокация, но поделать с собой ничего не могу. Как пацан, ей-богу. Но у меня другая система снятия стресса. И я подскочил к девчонке. Закинул на плечо, вызвав сначала виск, а потом смех. «Ром, отпусти!» Взмолилась она. не протянул я, шлепнув ее по мягкому месту. «Ты моя добыча! Скажи спасибо, что не как в древние времена, дубинкой по голове и за волосы в пещеру!» Катя засмеялась, искренне расслаблена, что для меня стало своего рода бальзамом на душу. Я скинул девушку на диван, пристраиваясь сверху. «Будешь еще ногти грызть?» — спросил я ее, покусывая в шею. — Ради такого? Конечно! — ответила чертовка, обвивая меня ногами. — Хулиганка! — прошептал я, прикусывая ее сильнее. Она перехватила мое лицо, опираясь на локти и смотря прямо в глаза. — Поехали вместе! Я сморгнул, в первый момент не понимая, о чем она. — Серьезно, Ром. Поехали вместе, побудем в Тае, потом куда-нибудь еще уедем. Что нас здесь держит?» Катя погладила большими пальцами меня по щеке. «Я не смогу без тебя», — прошептала она. Я поцеловал ее, укладывая на диван, но трюк не прошел. Она отстранилась, смотря на меня. Я отрицательно помотал головой. «Я должен разобраться, Кать. «Мы не можем вечно прятаться. Я решу проблему, и мы съездим, куда захочешь. Обещаю!» Катя вздохнула и отвернулась, прикрыв глаза. «Я боюсь за тебя», — наконец проговорила она. «Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Ты мне действительно дорог». Девушка снова повернулась, посмотрев на меня. Я сел на диван, потирая лицо ладонями. «Я не могу уехать. Гусаров угрожал Максу», — произнес я, поворачиваясь к Кате. Она сразу побледнела. «Вот ведь не хотел говорить, но по-другому не получается. Мы с ним вдвоем разберемся. Может, он уговорит Олесю поехать с тобой». «О, Боже!» Катя тоже села следом за мной. «Говорила же я, чтобы они не лезли. Что теперь будет?» Я почувствовал, что она срывается в истерику. «Тихо!» Я прижал ее к себе. «Все будет в порядке. Мы разберемся. Если уж стороны добра и зла объединились, то нас никто не победит», — улыбнулся я. Катя тоже выдавила из себя слабую улыбку. «Мне кажется, проще отдать ему меня», — проговорила она. «Сразу все проблемы решатся». «Даже не думай!» — прорычал я. «Ты завтра уезжаешь и оставляешь мне свои проблемы. Я решу. Нужно лишь время, поняла?» Девушка кивнула, но мне не понравился ее настрой. «Главное, не упустить ее из виду до завтрашнего дня и самому посадить на самолет, убедиться, что она улетела. А то с нее станется принести себя в жертву». А я этого даже в самом страшном сне не могу представить. Телефонный звонок напугал нас обоих, ушедших в свои мысли. Я достал телефон, увидел незнакомый номер и слегка напрягся. Хотя, по идее, чаще всего на рабочий телефон мне звонят с незнакомых номеров, поэтому напряжение я объяснил той ситуацией, в которой мы сейчас находились. Я встал с дивана и ушел на кухню. «Да», — буркнул я в трубку. «Добрый день. Мы отменяем заказ», — услышал я знакомый голос. «Заказчика больше не интересует автомобиль. Если вы успели его получить, можете забрать себе. Ваши услуги не требуются. Всю неустойку вам выплатят на счет. Всего доброго». Я отключил вызов, сжимая мобильный в руках со всей силы. Что же он задумал? «Решил своих псов отправить? Или узнал, что я заодно с Катей?» Я потер виски и вздрогнул, когда почувствовал на своей талии руки. Теряю хватку, даже не заметил, как Катя подошла. «Мне нужно позвонить, малыш», — пробормотал я, поворачиваясь к Кате. «Без тебя», — добавил я. Катя виновато улыбнулась и кивнула. Когда она вышла за дверь, я позвонил человеку, который, возможно, сможет помочь. Катя. Я чувствовала себя отвратительно. Я позорно бегу, оставляя всех решать мою проблему. Что-то произошло. Я поняла по реакции всегда спокойного Рома на телефонный звонок. Он, конечно, не расскажет, что. Мелькнула мысль просто сбежать и пойти к Гусарову, чтобы положить конец этой войне. Но мне было банально страшно. Я понимала, что он может со мной сделать, и не факт, что выберусь живой, а если и выберусь, то Рома никогда не простит мне этого. Я очень надеялась, что Олеся поедет со мной, но также и сомневалась сильно в этом. Она только перестала бояться, навряд ли станет снова играть в прятки. К тому же я не уверена, что со мной ей будет безопаснее. Возможно, лучше, если мы вообще прервем всякое общение. Вот только с Максом что делать? Он еще упертие Ромы. А если Гусаров угрожал уже и ему, то он это так не оставит. Господи! Почему нельзя отмотать жизнь назад, где я прохожу мимо машины, наплевав на собственное уязвленное самолюбие? Если выкарабкаюсь, больше никаких глупостей». работаю, отдыхаю, радуюсь жизни и никому не хамлю. Прошла всего неделя, окажется целая вечность, в которой помимо ужасов я приобрела еще кое-что. Во-первых, убедилась, что у меня есть люди, стоящие за меня горой. И как бы я ни переживала сейчас за них, как бы не чувствовала себя виноватой, мне было чертовски приятно. Они куда больше смахивают на мою семью, нежели родители и сестра. Ну, а во-вторых, шикарного мужчину, который загораживает своей широкой спиной от проблем. А ведь мог бы пройти мимо. Поэтому есть стимул выбраться из этой ямы живой. У меня есть те, кем дорожу я и кто дорожит мной.